Глава двадцать Победа и проигрыш. Лес пятисосен почти вплотную прилегал к той части старого особняка, в которой этим утром раскрывался замысел тайного общества. Стволы деревьев стояли так близко, что Ирмлин могла через окно разглядеть каждую прожилку на затвердевшей коре. Эти сосны и представить не могли, свидетелями насколько важного разговора они выступали знали бы обязательно, навострили бы свои древесные уши». Ирвелин вела свой рассказ вплоть до часа дня. Когда очередь дошла до описания встречи с Нильсом на Робеспьеровской, на Филиппа она старалась смотреть как можно реже. Поступок кузена Филипп оставил без единого комментария и хмуро глядел на трещину в окне. Ту встречу Ирвелин постаралась передать настолько подробно, насколько память ей позволила, преднамеренно умолчав лишь об одном — Она не стала озвучивать слова Нильса об Августе и их встрече во дворце. В причастность Августа к делам девяти пилигримов Ирвелин не верила, однако ей хотелось понять, что именно связывало этих двоих. И когда они с Августом останутся наедине, Ирвелин спросит его напрямую. Таков был план. Момент о ее обращении к детективу Иду Харшу графы восприняли неоднозначно. Сначала Филипп помрачнел и выпрямил спину так, словно готовился к прыжку на гимнастический турник. Но, узнав, что имени Нильса Ирвелин не выдала, расслабился. Мира же, скрестив руки, негодовала. «Что ни говори, а твой поступок сделал только хуже. Я имею в виду твой визит в полицию. Мы теперь снова на плохом счету, а тебя саму так и вовсе разыскивают желтые плащи. Отправь вы мне хотя бы строчку о том, что живы, ни в какой участок я бы не ходила» ответила Ирвелин, готовая к ее нападкам. «Да что с нами могло произойти-то? Не обижайся, но я думаю, что ты, Ирвелин, перечитала книг, и теперь тебе повсюду мерещится». «Лопните, мои кеды!» «Ирвелин, ты что, действительно в розыске?» ахнул Август, отчего конец миренной фразы никто не услышал. «Вроде того». Ирвелин пожала плечами. «Класс!» «Ничего классного в этом нет», — фыркнула Мира. Август продолжал ликовать. «Это что же получается? Ты, Ирвелин Баулин, наш зыбкий лепесток розы, теперь разыскиваемый преступник?» Август сидел напротив Ирвелин и смотрел на нее с покорным благоговением. Отражатель против воли улыбнулась, что в корне противоречило главному посылу ее мрачной новости. «Август, расскажи Ирвелин про Ала напомнил левитанту Филипп, который сидел сосредоточен необычного. «Ах, да!» В порыве восторга Август перелетел через стол и сел рядом с Ирвелин. «Тогда, Вола, правда ли, мы с Паамом вышли на след Нильса. Точнее, мы думали, что вышли. Мы нашли один жилой дом рядом с южной стеной Дюр. Он идеально подходил под описание госпожи Мауриш. Только у него мы нашли аркерные окна с видом на горы, не считая дома моих бабушки и дедушки. Но там присутствие чужаков я не заметил». Мы с Паамом старались соблюдать осторожность, решили близко к дому не подходить, пока нас было всего двое. Кто знает, что на уме у этих пилигримов. Тогда-то я и позвонил Филиппу, сказал, чтобы приезжали как можно скорее. Нужно было немедля обследовать это место. Но с выбором дома мы просчитались». На вопросительный взгляд Ирвелин ответил Паам, который присоединился к их беседе, продолжая сидеть поодаль. «Этот дом оказался домом приказчика, человека тихого, как само место. Он сильно удивился, когда увидел на пороге такую толпу. Мы его даже напугали». Пам хихикнул, оголяя дыру вместо передних зубов. «Как ты понимаешь, Эрвелин, вступил Филипп, «жилой дом управляющего — не лучшее место для штаба древнего общества, которое пытается завладеть белым аурумом». «Получается, госпожа Мауриш ошиблась?» — сделала вывод Ирвелин. «Вот и нас мучил тот же вопрос», — ответил Август. «Дело ведь в том, что госпожа Маури ждала идентичное описание нужного дома и по Аму и нам. Поэтому варианта тут два. Либо она ошиблась аж дважды, либо мы не там ищем, и нужный нам дом находится вовсе не ли? С этим вопросом мы и вернулись обратно в особняк». «Может...» — Ирвлин перешла на шепот. «Женщина-телепат нам попросту солгала?» ты прямо-таки миру цитируешь», — ответил Август, смеясь. «А что госпожа Мауриш сказала в оправдание?» «Сказала, что при сканировании сознания к ней поступает гораздо больше сигналов, чем она произносит вслух. А произносит вслух она исключительно то, в чем уверена всецело». Ирвелин нахмурилась. Аргумент ее не убедил. «Это еще не все», — продолжил Август с хитрой улыбкой. «Когда госпожа Мауриш увидела наше разочарование, Она предложила вновь проникнуть в сознание Нильса и сестры Паама, Милдред, бесплатно. И вопрос на тысячу рей. «Как ты думаешь, Ирвелин, какое место в сознании наших беглецов она увидела теперь?» Опустившись на стул, Ирвелин задумалась. Какое такое место госпожа Мауриш могла увидеть, что, узнав о нем, трое ее соседей остались пережидать в теперешнем захолустье? Ее взгляд упал на карту. Телепат увидела наш дом на Робеспьеровской. Ответ был настолько очевидным, что Ирвелин произнесла его утвердительно. Август кивнул, а Филипп спешно заговорил. «Да, ты права. Красный кирпич, черный вытянутый фонарь посреди улицы, грифон вместо ручки. Сомнений у нас не возникло. Тогда-то мы и задумались. Столько внимания к одному единственному дому не может быть случайным». После сеанса госпожа Мауриш сказала нам о своей библиотеке и оказалась столь любезна, что позволила остаться в особняке и изучить кое-какие книги из коллекции ее семьи. Признаться, в моей библиотеке нет и половины тех раритетов, что есть здесь». Он с нежностью осмотрел карты и книги, лежащие на столе, и продолжил. «Ирвелен находится в розыске, и это многое меняет. Давайте подведем итоги, а потом будем принимать решения. Итак, Филипп принялся загибать пальцы. Белый аурум украден во второй раз». Пилигримы считают, что зоркое поле находится под нашим домом на Робеспьеровской. Вероятно, сейчас камень находится в квартире Ирвелин. «Упрямой башке по имени Нильс зачем-то остро необходима кукла в костюме Шута», — добавил Август. «И всего скорей эфемеры уже ищут Ирвелин по всей графиории», — закончил Филипп, загнув пятый палец. Ирвелин поежилась. Она представила, как желтые плащи скользкой тенью прочесывают каждый уголок, каждую трассу, каждый ангар, лес. Бывали времена, когда она мечтала об апостасе эфемера, но никогда это желание не било струей так, как сейчас. Будь она эфемером, никакой желтый плащ не смог бы найти ее. Эфемеры неуловимы. Наверное, подобным образом рассуждал и Нильс, когда согласился стать вором. «И что мы будем делать?» — спросил Август, поднимаясь. Вопрос озадачил всех, кроме Мира. «Все же ясно», — ответила она. «Мы поедем прямиком в столичный участок и скажем сыщику-харшу, что знаем, где упрятан белый аурум». «Избавь нас от своей глупости, пожалуйста», — бросил Август в сторону Мира. «Ты думаешь, когда желтые плащи узнают, что белый аурум в квартире Ирвелин, с нее тут же снимут все обвинения? Да это лишнее доказательство ее виновности». Мира и не думала оскорбиться. Вместо этого она аккуратно забрала рукава своей бирюзовой рубашки и взглянула на Августа со снисхождением. «Грубить вовсе не обязательно, Ческоль. Подставлять Ирвелин я ей не предлагала. Мы же можем выложить сыщику все, что накопали про наш дом, а после сослаться на показания госпожи Мауриш». «Как раз этого мы сделать не сможем», — вмешался Филипп. «Для дачи показаний госпоже Мауриш необходимо будет явиться в столицу. А она, напомню, особняка не покидала с рождения. Август прав. Если желтые плащи узнают, что белый аурум спрятан в квартире Ирвелин, ее сразу же задержат. А там и до тотального сканирования недалеко. полухо слушая разговор, Ирвелин ушла в собственное размышление. С одной стороны, ей хотелось поскорее вернуться в столицу, разыскать Ида Харша и выложить ему все, что они узнали о похищении белого аурума. С другой стороны, она понимала, что ничем хорошим этот поступок не обернется. Филипп был прав. Из участка ее не отпустят. Ирвелин посадит в камеру ожидания, где среди безликих стен она станет ожидать своей участи. Тотальное сканирование случай крайний. Его применяют только к тем графам, кто всерьез угрожает безопасности графиории. А что, если и Ирвелин посчитают таковой? Ее плечи передернуло. Она помнила инцидент с лихим Риу, разбойником с Нижних гор, который после тотального сканирования перестал помнить свое последнее десятилетие. «Ребят, предлагаю вам сначала самим найти белый аурум», — услышала Ирвелин свистящую речь Паама Юнга, и страшные образы в ее голове на время отступили. «Вы знаете, где его искать, правильно я понял? Возьмите камень и с ним под мышкой отправитесь к желтым плащам. Я так законником не ногой!» Скажете, что нашли его на Робеспьеровской без упоминания чьей-либо квартиры. Как ни парадоксально, но предложение южанина Паама Юнга и было принято к действию, и ближайшие часы графы потратили на обсуждение плана, который, к неудовольствию мира, состоял из сплошных допущений. Как им добраться до столицы и не быть схваченными плащами-эфемерами? И как войти в свой дом, избежав внимания караульных, чьи плащи, по мнению Филиппа, должны были окружить весь квартал. Если бы графы располагали временем, то на планирование они бы потратили в крайнем случае неделю. Однако времени у них не было. Белый ауру могли обнаружить в квартире Ирвелин в любую минуту. Поскольку Пам Юнг возвращаться в столицу отказался и на отрез, тем более в компании, разыскиваемой Ирвелин, то он посчитал своим долгом поведать о том, чего можно и нельзя ожидать от его сестры Милдред. По его словам, Милдред материализатор по ипостаси и по призванию. Она самоучка. Всю жизнь провела в гараже их отца, где своими силами изучала всякого рода материалы, основы их производства и плавления. Особое внимание она уделяла жидкостям. Пам даже назвал жидкости ее персональным фетишем. Однажды к ним в дом пришли собутыльники отца, и Милдред поручили принести из кладовой чего-нибудь покрепче. А она возьми и принеси вместо настойки бутылку с жидким снотворным. Проспали дружки отца четверо полных суток. «Ну и Бучу тогда папаша и устроил, когда сам проснулся!» Захихикал Паама, закончил он советом. «Следите за тем, что пьете, и если встретите Милдред, передайте ей, что я жду ее на юге. И пусть бросает эту идею с белым камнем. И так полжизни в приводах». Вскоре графы приступили к сборам. Ирвелин собирать было нечего. Рюкзак и пальто уже висели на крючках у входа, и перед отъездом ей предстояло сделать только одно — переодеться в одежду южанина, ту самую, в которой Мира заходила в таверну косой левитант. С данной целью Ирвелин отправилась на поиски туалета. «В конце коридора, за лестницей!» — крикнул ей вслед Август, утрамбовывая в походном рюкзаке подушки и карты. С одеждой на перевес Ирвелин дошла до парадной лестницы. Хрустальная люстра, как и прежде, сверкала паутиной, и отражатель торопливо пробежала под ней. Не ровен час, как от сырости и запустения, эта люстра слетит с крепления и рухнет прямо на жуков, снующих по всему полу. Оказавшись по ту сторону коридора, Ирвелин услышала звуки приближающихся шагов. Она обернулась. Со второго этажа к ней спускалась хозяйка особняка, дельфижения Мауриш, и пристально смотрела на Ирвелин. «Рада видеть вас вновь, госпожа Баулин». Снова этот низкий голос. Он пронесся по холу и горячей пеной разлился по коридорам. «Здравствуйте», — отозвалась Ирвелин, когда госпожа Мауриш подошла ближе. Длинные шали женщины шуршали по полу, собирая полуденную пыль. «Ваша гипотеза о месторождении белого аурума любопытна?» И снова эти неморгающие глаза. «Гипотеза не моя, а Филиппа?» Ирвелин хотелось поскорее идти переодеваться, только вот госпожа Мауриш никуда идти не собиралась. Она выпрямилась, ее точеная спина и длинная шея шли вровень с балясиной лестницей. По уверениям Августа, дельфижиня Мауриш не представляла угрозы. Она была всего-навсего телепатом, который выбрал путь абсолютного уединения. Но Ирвелин решила не расслабляться. «У вас неплохо получается наблюдать». Произнесла женщина телепат, собирая шали на локтях. Впитывать окружающую вас материю, слышать и ощущать истинный дар. Не отражатель, кинула Ирвелин, что получилось весьма грубо. Хозяйка особняка снизошла до улыбки. И постась вторично. Наш истинный дар лежит куда глубже, его корни произрастают от начала нашего рода. От предков нам достались не только цвет кожи и форма носа госпожа Баулин, но и что-то наиболее ценное невидимое глазу сокровище, которое живет внутри нас и приумножается в наших детях. Важно помнить о нашем даре и не пренебрегать им. Ирвелин захлопала пустыми глазами, голова ее кипела, сердце учащенно билось в преддверии опасного путешествия ей сейчас не до заумных речей. Откуда Ирвелин было знать, что совсем скоро она вспомнит эти нравоучения и воспользуется их смыслом? Держите это ваше. Госпожа Мауриш протянула ей сверток, и Ирвелин с радостью узнала в нем утерянные перчатки. Желаю вам удачи в поиске белого Аурума. Телепат слегка поклонилась и зашуршала шалями по ступенькам. Когда Ирвелин вернулась к остальным, облаченная в грубые сапоги и широкую куртку, Ее уже ждали. О встрече с телепатом она решила умолчать. Да и не знала она, что именно рассказывать, ведь она ничего толком и не поняла. Сгорбившись под тяжестью рюкзаков, пятеро графов вышли в постепенно угасающий день. Предстояло им пройти через лес и добраться до парковки отеля, у которого, как и в прошлый раз, была припаркована машина мира. Эрвелин, накинь капюшон», — проходя мимо нее, попросил Филипп. «Здесь же глушь, вряд ли эфемеры сюда пойдут». «Если тебя обнаружат, весь наш план рухнет, а надеть капюшон несложно». Хотя Филипп уже отвернулся и пошел спереди, Ирвелин ощутила стыд. Лидерские качества Филиппа были очевидны, но его приказной тон, пусть и достаточно любезный, порой приводил Ирвелин в неловкое замешательство. Она накинула капюшон и пошла следом. Когда путники дошли до города, то с первых минут им стало ясно, что весть о похищении белого Аурума долетела и до юга. Круглая площадь была забита возбужденными графами. Памятник великому Олу уже не огораживали. Повозки стояли у таверн брошенными. Южане сгруппировались и в свойственной им горячей манере обсуждали новость с криками и рукоплесканиями. Левитанты перелетали от одной группы к другой, то и дело сбиваясь в воздухе в куче. Иллюзионисты, каждый на свой лад, создавали неумелые иллюзии белого аурума, а остальные графы громко охали при виде сокровища, пусть и весьма отличающегося от оригинала. Блеклые иллюзии застывали в воздухе, крутились, как мясо на вертеле и вскоре испарялись. Весь этот переполох графы видели издалека. Филипп шел впереди, и когда до них донесся гул с площади, он свернул в тихий проулок. По дороге им встречались и одинокие пешеходы, и пары, и семьи. Внимания на путников с столицы никто не обращал. Несколько раз Паам Юнг, шедший позади Ирвелин, здоровался с кем-то, и каждый раз включался один и тот же диалог. «Слышал весь из столицы?» «Слышал», — отвечал Паам. «Страх-то какой!» «Точно!» Пам па оставил их на полпути и углубился в толпы южан. Город на зыбучих землях, как вчера Графиория, пришел в движение как механизм, в который только что вставили батарейки. Но если в Графиории движение было тягучим, то здесь оно отличалось резвостью. Ирвелин едва успевала отскакивать от очередного стремительного графа, далеко не всегда являющегося эфемером. Спрятаться на заднем сиденье листоеда оказалось для Ирвелина избавлением еще и потому, что неудобные грубые сапоги были настолько неудобными и грубыми, что за время похода они успели стереть ступни Ирвелин в кровь, и как только она села, то сразу же скинула сапоги с ног и с облегчением выдохнула. «Расположились?» — спросил Август, заглядывая в салон через боковое окно. «Отлично! Мчим через городские ворота, я впереди!» Весь путь до столицы Августу предстояло проделать в полете. Его задача — патрулировать дорогу, по которой должен был проехать Листоед и оберегать автомобили от плащей эфемеров. Мира сняла рычаг с нейтральной передачи, и крошка-листоед тронулся. Городские ворота они миновали без помех. На дорогах не было ни машин, ни велосипедистов. Август, замотав лицо тремя шарфами, махнул им с высоты в последний раз и полетел вперед в самую пучину ноябрьских вьюг. Ирвелин с грустью проводила ускользающую впереди точку. «Как ему должно быть сейчас холодно?» «Август может летать в любую погоду», словно прочитав ее мысли, уведомил их Филипп. Ему никто не ответил. Атмосфера в листоеде стояла напряженная, и графы ехали под гулкие звуки двигателя. Их молчание продлилось до самых ветряных мельниц, пока на их пути не возникло первое испытание. Тёмная дорога петляла, листоед постоянно скользил, скатываясь на обочину. Мир боролась с передачами, как с непослушным ребенком который, вопреки всем наставлениям, бежал не туда. День клонился к вечеру, солнце приближалось к горизонту, и от этого дорога становилась еще более скользкой. Ирвелин стала подозревать, что ехали они без шипов на колесах, и крепче ухватилась за спинку переднего сиденья. Едва длительность их поездки перевалила за три часа, как листает заглох. Мира и Филипп вышли на пустынную дорогу и открыли капот. Оттуда валил пар, И даже Ирвелин, ничего не смыслящий в автомобилях, стало ясно, что этот пар — последнее издыхание бедного листоеда. Солнце окончательно село. Поскольку Ирвелин поручили оставаться в машине, она приоткрыла окно и осмотрелась. Слева, щеголяя своими просторами, пролегало поле. Справа — небольшая еловая роща. Мимо них проезжали редкие машины. Неужели им придется останавливать попутку? Салон уже начинал остывать, и Ирвелин плотнее укуталась в чужую куртку. Она посмотрела на темнеющее небо. Вдали, улыбаясь несчастным путникам, светила луна. А вот звезды решили сегодня не появляться, и Ирвелин их не винила. Она тоже предпочла бы, как они, спрятаться. Переводя взгляд на уходящую во тьму полосу, она разглядела едва уловимое движение. Там, впереди, в сгустках черного неба. Там блеснуло пятно потом еще раз и еще. Пятно двигалось. Звезда или птица. Никто, кроме Ирвелин, пятна не видел. Стоявшая у капота Мира и Филипп были к нему спиной. Отражатель, напрягаясь с каждой секундой все сильней, не спускала с него глаз. К несчастью, пятно приближалось. И скоро Ирвелин поняла, что это отнюдь не птица. Она опустила стекло до основания и закричала. «Смотрите, вверху, за вами!» «Кто-то приближается!» Двое графов мигом обернулись. Мира выронила фонарик, а Филипп что-то скомандовал, но от шока Ирвелин не разобрала слов. Ирвелин хотела выйти из машины, но внезапно возникший рядом с ее дверью Филипп жестом запретил ей. Пятно становилось больше. Отчетливее стал просматриваться силуэт. Сомнений не оставалось. К ним летел человек, но вечерняя дымка мешала определить цвет его одежды. Испуг обернулся облегчением, когда Ирвелин смогла разглядеть замотанного яркими шарфами Августа. Однако облегчение быстро сошло на нет. На прежде беззаботном лице Августа читалась явная обеспокоенность. Когда левитант приземлился, Филип и мира обступили его. Ирвелин слушала изнутри. Двое плащей, эфемеров. На этой дороге в километрах пяти, не больше. Голос Августа хрипел, а сам он не мог отдышаться. Почему вы стоите? «Нужно срочно разворачиваться, поедете через горный серпантин по плану «Б».» Двери листоеда распахнулись. Мира плюхнулась на сиденье и дрожащими руками схватилась за ключ зажигания. Ко всеобщему ужасу машина не поддавалась. «Давай снова!» Август стоял снаружи и неотрывно смотрел вдаль. «Мира, поторопись! Не заводится!» Штурвал с силой надавила на ключ. Листоед затрясся, Зарычал, как встревоженный зверь, и снова умолк. «Зараза!» Август открыл дверь и протиснулся к коробке передач. Филипп вызвался сесть за руль. Ирвелин сидела, боясь пошевелиться. Один страх сменялся другим. «Машина не заводилась. Они не смогут развернуться. Скоро здесь будут желтые плащи и, на свое счастье, обнаружат цель своих поисков». Даже странно, что на Ирвелин была надета поношенная куртка, а не подарочная обертка. Отражатель закрутила головой в поисках хоть какого-то спасения. Пустынная дорога, огромное поле, километра открытого пространства. Потом она повернулась направо. «Я скроюсь в роще!» — крикнула Ирвелин, но ее крик потонул в зычном шуме из голосов и рычания листоеда. «Я скроюсь в роще!» Громче повторила она и начала выходить из машины. «Ты куда?» — спросил Август, встретив ее снаружи. Когда Ирвелин в третий раз повторила свое намерение, все отвлеклись от страдания листоеда и вышли на обочину. «Пока эфемеры будут здесь, я буду прятаться среди елей. Может, нам повезет, и меня не обнаружат». Филипп подошел к ним вплотную и обратился к левитанту. «Август, плащи заметили тебя?» «Не могу сказать наверняка». Возможно, заметили. Несколько долгих секунд Филипп задумчиво глядел в пустоту между Августом и Мирой. В отличие от них, у него получилось вернуть самообладание. Взгляд был сосредоточенным, а дыхание ровным. «Я пойду с Ирвелин, наконец объявил Филипп. «А ты, Август, оставайся здесь с Мирой. Скажете желтым плащам, что машина заглохла, не заводится, и что вы будете рады помощи». «Мира», — он развернулся. Замети наши с Ирвелин следы, как штурвал. Сугробы здесь неглубокие, но следы все равно будут видны». Потом он схватил свои вещи из машины, проверил наличие рюкзака за спиной у Ирвелин и, кивнув ей, первым сбежал с обочины. Ирвелин понеслась за ним. Миновав облезлые кусты, они нырнули в кроны черных елей, пробежали между ветвями и пригнулись за особенно толстым стволом. Когда они обернулись, мира уже занималась последней парой следов. Взмах и кучка рыхлого снега укрыла ближайшее к ним прогалины. Закончив, она вернулась за руль и продолжила попытки завести машину. Какое-то время Ирвелин и Филипп видели только Августа, ходившего вокруг Листоеда взад и вперед. Ирвелин поежилась, Она начинала замерзать. «Хорошо бы, если плащи-эфемеры так и не появятся. А Листоед заведется, Тогда они смогут вернуться в нагретый салон» но как и двигатель листоеда надежды ее подвели на дороге появились две скользящие тени два бесплотных облака воплощение чистой нацеленной скорости спутать было невозможно это эфемеры тени все ближе подплывали к машине мира когда эфемеры остановились ирвилин увидела двоих мужчин в развивающихся на ветру желтых плащах тотчас же позабыв о холоде она нагнулась еще ниже У листоеда занялся разговор, слышать который они не могли. Один из плащей говорил с августом, второй обходил автомобиль и заглядывал в окна салона. «Ирвелин», — услышала она шепот Филиппа, «твоя идея насчет рощи была хорошей, но есть большая вероятность, что после проверки машины плащи отправятся именно сюда». Биение ее сердца участилось. Она смотрела в две сверкающие точки, глаза Филиппа, и старалась впитать в себя их нерушимое спокойствие. «Побежим дальше?» — предложила она также шепотом. «Бесполезно. Еле кончаются в десятки метров, а за ними открытое поле. Нам некуда бежать». «Что же нам делать?» Филипп слегка улыбнулся. «Поэтому я и вызвался бежать вместе с тобой. Я же вроде как иллюзионист». Вот и последствия долгого отсутствия Ирвелин в Графиории. Порой она совершенно забывала об ипостасях. Иллюзию пустоты, я, разумеется, сделать не в силах, но, думаю, у меня получится создать вокруг нас холм наподобие этих. Он указал на точечное возвышение позади них, земля на которых была укрыта тонким слоем снега. Если я прав, и плащи пойдут сюда, вместо нас они увидят холм. Они пройдут мимо, Ирвелин. Правда, хочу заранее предупредить. филипп плащи идут сюда! К их большому сожалению, Филипп оказался прав. Каким-то чудесным образом первому плащу удалось совладать с упрямым листоедом, он завел его, и пока Филипп озвучивал Ирвелин свой план, Август скрылся в машине, а двое эфемеров уже сходили с обочины и глядели прямо на их укрытие. «Медленно отходим дальше». Чуть слышно скомандовал Филипп, и они на корточках поползли назад. От напряжения Ирвелин забывала дышать. Стоп. Ирвелин замерла, неудобно загнув локоть. Рыхлый снег залез под рукава, но это сейчас беспокоило Ирвелин меньше всего. Теперь ложимся. Лечим предстояло прямо на снег. Ни секунды не мешкая, Ирвелин легла на живот. Смотреть вперед, туда, откуда приближались плащи, Ирвелин боялась. Ее широко распахнутые глаза застыли на левом плече Филиппа. Иллюзионист лежал совсем рядом. Глаза его были закрыты. Какое-то время он не шевелился. Ирвелин даже усомнилась, дышал ли он. Первыми у Филиппа ожили руки. Ладонями вверх они вытянулись вперед и в таком положении замерли. Потом открылись глаза. Мгновение, и Ирвелин ощутила, как вокруг них постепенно образовывался купол. Сначала его очертания были еле заметными, почти прозрачными. Но с каждым новым вздохом Филиппа Купол все сильнее уплотнялся, превращая для своих узников сумерки в ночь. Не прошло и минуты, как тела двух графов накрыло цельной, завораживающей иллюзией. «Постарайся не шевелиться», — предупредил Филипп. Ощущения были испытывающими. Клаустрофобией Ирвелин не страдала, однако лежание на холодной земле под темным навесом наводило на мысли весьма жуткого характера. «Они подходят». — сообщил Филипп, но девушка и без подсказки это поняла. Неподалеку раздался треск. Глухие голоса заполонили рощу. «Говорю тебе, я видел движение у той ели. Здесь кто-то есть. Может быть, это лисица? Затем полем лисий ручей. Не знаю, проверим». Чавканье снега. Чавк, чавк. Ирвелин любила этот звук. Предвестник зимы и новогодних ярмарок. Сейчас же он предвещал неминуемое приближение желтых плащей, и Ирвелин хотелось заткнуть уши, лишь бы не слышать его. Само по себе чавканье беды не сулило. Ирвелин и Филипп были невидимы для окружающих, а вот последующие звуки испугали Ирвелин по-настоящему. Судя по ним, плащи колотили тростью по всем деревьям и пням, мимо которых они проходили. «Смотри, здесь и холмы есть, и срубленные стволы», Так, на отсутствие иллюзий проверяем все до единого. Иллюзии бесплотны. Они как густой живописный дым. Стоит дотронуться до иллюзии, ты почувствуешь лишь слабый холодок, а рука беспрепятственно пройдет насквозь. Дотронься плащ-эфемер до иллюзорного холма, и их обман тут же раскроется. Внезапно Ирвелин почувствовала чье-то прикосновение и вздрогнула. Но к ее облегчению это был всего-навсего Филипп. «Ирлин Айер», — еле слышно сказал он. «Что?» Она приподняла голову. Глаза начали привыкать к темноте, и Ирвелин смогла разглядеть очертания его белого лица. «Айер!» «Какой еще Айер?» «Барьер, Ирвелин!» И она поняла, чего хотел Филипп. Судя по шороху, эфемеры шли прямо на их укрытие а если они дойдут и пнут по нему? Бесплотные иллюзии, но не барьеры отражателей. Действовать следовало быстро. И Ирвелин обошлась без размышлений. Она вытянула руки ладонями вверх и заставила себя посмотреть вперед. Иллюзия Филиппа совсем немного, но просвечивала, подобно матку плотного шифона. Две пары черных ботинок были уже у той самой ели, за которой они с Филиппом укрывались вначале. Времени на подготовку не было. Поднять для удобства руки она себе позволить не могла. «В лесе ручей тоже стоит наведаться. Тот маршрут поезда проходит через эту деревушку», — раздался голос первого плаща, на сей раз куда отчетливее. Напарник ему что-то ответил, но Ирвелин уже не слушала их. Она прикрыла веки и направила всю силу своего сознания вперед на возведение твердыни поверх их иллюзорного холма. «Чем крепче желание, тем крепче отражательная материя», вспомнила она наставление тетушки Люсии. В облако мыслей проникли воспоминания о ее неудаче в лавке кукловода Олли, но Ирвелин, не дав им шанса, тут же отбросила наваждение подальше. «Нет ничего крепче моего желания. Нет ничего крепче моего желания». Стук. Ирвелин ощутила отрывистое давление и распахнула глаза. Черный ботинок врезался в нечто невидимое прямо перед кончиками ее пальцев. Второй стук. Второй ботинок пнул рядом. «Эй, Круас! Этот холм какой-то большой по сравнению с другими-то!» Эфемер начал пинать их иллюзорный холм со всех сторон. Ирвелин ощущала давление с каждым стуком, словно она пыталась удержать стену из дюжины кубиков, стоящих друг на друге, и каждый новый стук заставлял кубики трястись, норовя вытолкнуть хотя бы один и разрушить всю стену. От напряжения Ирвелин с силой сомкнула губы, до боли придавив их зубами. На Филиппа она не оборачивалась, но знала, что он, как и она, не может отвести взгляд от черных ботинок. Отдаленный звук колес на миг отвлек Ирвелин. Перепутать было невозможно. Звук принадлежал отъезжающему листоеду. Слышишь, круас, те графы уехали. Слышу, но делать выводы рано. Идем дальше. Наконец, перестав пинать их холм, Эфемер обошел его и принялся за соседний. Ирбили набрадовалась, но ослаблять свой барьер побоялась. И только дождавшись, когда оба плаща отойдут подальше, где чавканье снега уже не тревожило их слух, она ослабила хватку. Каждая клеточка ее тела трепыхала. Несмотря на холод, ее ладони вспотели. Ирвелин аккуратно повернулась к Филиппу. Иллюзионист изогнулся, как змей, чтобы видеть отдаляющихся желтых плащей. Так, в молчании и в снегу, они пролежали не меньше четверти часа, прежде чем Филипп объявил. Ушли. Он убрал иллюзию, смахнул ее рукой, как навязчивый дым. Темное полотно исчезло, и лунный свет вновь накрыл их лица. «Ты молодец, Ирвелин!» сказал Филипп, улыбнувшись ей. Ирбелин улыбнулась в ответ. Пусть ей было холодно, пальцы ног совсем онемели, а мышцы отказывались слушаться, но сейчас она испытала настоящую радость. Желтые плащи их не обнаружили, она оставалась на свободе, а Филипп Кроунроул сделал ей комплимент. И ей даже не хотелось разбираться, с чего это обстоятельство настолько ее обрадовало. «Можешь подняться?» — спросил он. «С трудом». Филипп встал первым и, взяв Ирвелин под локти, помог подняться и ей. «Мира и Август уехали», — С хрипотцой проговорила Ирвелин, присев на ближайший пень. «Они уехали, чтобы дать понять плащам, что они никого не ждут. Скоро вернутся». Отражатель сделала вид, что она думала точно так же, хотя, положа руку на сердце, решила было, что Август и Мира их бросили. Филипп, растирая ладони, добавил. На свой стыд признаюсь тебе кое в чем. Когда Эфемеры принялись за наш холм, на миг я решил, что все потеряно. Но ты оказалась надежным отражателем. Это не так, возразила Ирвелин. С первого дня возвращения в графиорию я только и делаю, что позорю свою постась. Но мне удалось немного позаниматься, когда вы уехали в Вола Правдель, у тетушки Люси, она ведь, как и я, отражатель. Что ж, занятия пошли на пользу. Наверное. Тетушка Люсия не слишком со мной церемонилась. На ее уроках я отражала стрелы настоящего арбалета, так что пинки плаща эфемера могли показаться нежным прикосновением. Они рассмеялись, спугнув притаившихся в елях воронов. «Филипп, ты королевский иллюзионист?» — задала Ирвелин вопрос не в попад. Перестав смеяться, он посмотрел на нее с непониманием, довольно искренним, насколько Ирвелин могла судить. «Нет». «С чего ты взяла?» Его ответ покоробил Ирвилин, но ненадолго. «Значит, ты иллюз?» Если и были у Ирвилин сомнения насчет своей догадки, то и те только что испарились, когда Филипп метнул в на шалелый взгляд. Стало ясно, что про королевского иллюзиониста у Филиппа спрашивали, и не единожды. А про иллюза, тщательно скрываемый в стране профессии, Ирвилин спросила первой. Откуда тебе известно об иллюзах? обронил Филиппа весьма неосторожно. Такой ответ лишь закупорил догадку Ирвилин в блестящий флакон истины. От отца призналась она. Филипп напряженно смотрел на Ирвилин из полутьмы. Отражатель поежилась, то ли от холода, то ли от пристального внимания темных глаз. Что ее дернуло раскрыть свое подозрение? Конфузная тишина, которая раз за разом вставала между ней и иллюзионистом, или под влиянием стресса ей захотелось потешить свое любопытство. «Я не могу ответить на твой вопрос», — нарушил их тяжкие переглядывания Филипп. «И попрошу тебя впредь его не задавать». В свете луны мелькнули острые углы его лица. Между ними завыл ветер. Он взбудоражил еловые ветви и скинул кучки снега на плечи. До самого возвращения Листоеда они сохраняли молчание. Филипп стал вышагивать меж холмов и постоянно оглядывался на дорогу. А Ирвелин сидела на пне и ругала сама себя за бестактность. А чего она ожидала? Она ведь знала, что иллюзы не имеют права раскрывать себя. Они даже своей семье обязаны лгать. Вопреки всем предостережениям, Емельян Баулин рассказал дочери об иллюзах, о профессии, на которую наложена строгая инкогнито, Но Емельян же не мог знать, что, когда Ирвелин вернется в Графиорию, то сразу же заведет дружбу с этим самым иллюзом. От отца Ирвелин знала, что они, иллюзы, несут ответственность за безопасность короля. И речь идет не о желтых плащах, не о дворцовой страже. Речь идет о безопасности иного рода. «Охрана кого-либо может быть по-настоящему эффективна лишь тогда, когда они не подозревают», — так говорил ей отец. Иллюзов в Графиории немного. У каждого есть прикрытие, поддельная должность, благодаря которой Иллюс мог быть рядом с действующим королем. И самое главное правило, закон, на котором основывается их существование, Иллюс мог выдавать себя только Иллюзу. Наблюдая сквозь раскосые ветки за бледным сверкающим шаром, Ирвелин приуныла. Филипп Иллюс. Теперь, когда она это знала почти наверняка, Ее открытие больше не восхищало, как раньше. Филипп был лично знаком с самим королем. Лично знаком. Надо думать, в перерывах между особенно важными переговорами они вместе пили чай, а королева угощала Филиппа лучшими пирожными из запасов дворцовой кухни. Да, Ирвелин помнила, что Филипп из знатных, но теперь при новом знании он отдалился от нее еще дальше, зашел за воображаемую черту. Он большой человек, высокопоставленное лицо с фамилией уважаемых в королевстве баронов. А она пытается заработать игрой на старом рояле и числится в списках воров. Вдруг Ирвелин страшно захотелось, чтобы Филипп ушел. Хоть куда? Пусть идет и оберегает короля, а с ее проблемами она сможет справиться и сама, не маленькая. «Едут», — сообщил ей Филипп без всякого выражения. Вдалеке вспыхнул свет фар. За светом последовало визжание шин. Листоед кряхтел, дымил, мучил своим рычанием окружающее их безмолвствие, но все же ехал. Дождемся, когда они остановятся, и выйдем из рощи». Ирвилин обошлась вялым кивком. Она не хотела ни смотреть на него, ни разговаривать. Радость от возвращения Августа и Миры тоже обошла ее стороной. Что ж, впредь ей следует обдумывать свои слова прежде, чем они сорвутся с ее неосторожного языка.